Глава третья. «Сумеешь обмануть себя, обманешь и врага». Александра Неярова. В отчаянии ухало сердце Жанны, а душа ревела несправедливостью. «Стой!» Рука предводителя замерла. Лезвие натянуло кожу, но не успело ранить. Уже распрощавшийся с жизнью Картер С изумлением узнал голос, остановивший палача. Жанна удивилась не меньше. «Не торопи, коней, чужеземец!» — хрипло проговорил Зейн и устало прикрыл веки. Открыл, дождался, пока Роман переключит на него свое внимание, и продолжил. «Вижу, вы знаете, что такое честь, так?» «Допустим», — Роман выглядел заинтересованным. Он выпрямился и развернулся корпусом к полковнику. «Может, тогда договоримся?» «Хм, и что ты можешь мне предложить?» «Информацию. Взамен ты при переправке предоставишь пятерым из нас шанс на жизнь. И ты, естественно, будешь среди этих пятерых...» Рома оскалился, демонстрируя свое пренебрежение к человечеству. Но полковник его удивил. «Нет, меня среди их числа не будет». Никто из подчиненных Зейна вмешиваться не смел. Никто не оспорил решение командира, понимая, что тот пытается их спасти. А каким образом, полковнику виднее. Роман и Зейн, два лидера, испытывающие смотрели друг на друга. В их головах крутились разные мысли, им поставлены разные задачи, Но одно у них имелось общее — честь. Полковник знал их цель — втихую проникнуть на передовую и решил сыграть на этом. И кому мне нужно предоставить шанс? Окружающие поняли, что этим Карг дал добро. Как только утихомирится непогода, после сеанса связи сюда прибудет бронемашина со сменой из семи офицеров, боеприпасами и провизией. Перед отправкой обратно передавица должна обязательно получить мое подтверждение. Роман слушал молча, ожидая главного. И Зейн его не разочаровал. Так же, как только бронемашина достигнет ворот передовой, мое подтверждение необходимо повторить, иначе машину не пропустят и уничтожат на месте плазменным снарядом. Как я уже упоминал, смена контрольной точки состоит из семи человек. В отряд войдут двое ваших и пятеро моих солдат. Механик Дэйв, Гита Хокман, Картер и Жанна. Их очередь сменяться». Полковник надеялся спасти жизни своих солдат и близких. Но он не знал одного нюанса, который касался Жанны и главаря Каргов. Жанна на 99% была уверена, что Роман не согласится. И чтобы спасти Картера, она уже собралась предложить на свое место другую кандидатуру, назвавшись связным механиком, который должен остаться здесь, но не успела. Предводитель Каргов опередил ответом. «Идет». Затем Роман что-то приказал своим воинам и направился наружу. Проходя мимо остолбеневшей Жанны, еле слышно шепнул, чтобы не болтала лишнего, иначе он всех перебьет. Следом двое каргов подняли полковника и повели за головой. за ними вышли еще четверо. В солдатском шатре, помимо ушедших, осталось пять каргов. Двое следили за связанными пленными, другие облюбовали матрасы с ящиками и сидели в обманчиво расслабленных позах. В любой момент они могли вступить в сражение, если им что-то покажется подозрительным. Жанна стояла чуть в стороне от связанных друзей и чувствовала себя белой вороной. Ей никаких указаний не давали, запрета приближаться к своим тоже. Маленькими шажками она дошла до Картера и присела возле него на колени, сцепила ладони от волнения и оглянулась на Каргов. Те покосились на нее, но против ничего не имели. «Как ты?» — спросила она тихо, опасаясь быть услышанной врагами. «Нормально. К удивлению, даже еще жив», — отозвался так же тихо. «Где ты пропадала всю ночь? Я видел, как один из каргов бросился за тобой к вышке, а потом меня оглушили». «Я...» — Жанна осеклась, но быстро подобрала ложь. «Я не добежала до вышки. Меня перехватили карги, отобрали ракетницу, И выстрелили в спину стрелой. Теряя сознание, я решила, что умерла. А потом оказалось, что стрела угодила в титановую пластину. И ударом мне просто вышибло воздух из легких, Поэтому я сознание и потеряла. Когда пришла в себя, небо уже светлело. Тут меня в снегу заметили карги и приволокли сюда. Хорошо, что не убила. Жанна облегченно выдохнула. Вроде поверил. Не хотелось, чтобы Картер знал, где она на самом деле провела ночь, и с кем. Потому что он непременно наломает дров. Что задумал полковник? Неужели он верит, что эта безумная затея поможет нам избежать смерти? сказала Гита. Шш! Шикнула на нее Жанна, покосившись на Каргов. Не стоит обсуждать подобное при враге. Они нас отлично понимают. И что бы ни задумал Зейн, наш долг никто не отменял. Картер согласно кивнул, прекрасно уловив скрытый подтекст. Что бы с ними ни произошло, кто-то любым способом должен предупредить передовицу о захвате аванпоста. Жанна глубоко вздохнула и выдохнула, успокаивая внутреннюю дрожь. Она собиралась вытащить Картера и, по возможности, остальных троих, потому что ей путь заказан. Предводитель Каргов дал ясно понять, что теперь ее не отпустит. Но почему тогда согласился с условием полковника? Ответа, разумеется, никто не дал. Как только Буран прекратил засыпать землю толщами снега, а это произошло к обеду, связной Дейв настроил линию, и Зейн связался, наконец, с передовой. С представленным горлу кинжалом Роумана он сообщил о спокойной обстановке на посту и уточнил о переправе смены, на что ему ответили. «Сама переправка будет, но новой смены не ждите. Из-за метели усилили охрану Элегии, военных не хватает, поэтому им привезут только боеприпасы с провизией, однако старую смену заберут». Переправу назначили на вечер, когда сумерки послужат прикрытием. За день карги разоружили подчиненных Зейна и подскидывали тела солдат в мертвую воду, создавая спокойную атмосферу на точке, а сами переоделись в их одежды. Теперь карги без проблем сошли бы за обычных человеческих солдат. Лица они скрывали высоким воротником водолазок и защитными очками, что вполне объяснялось морозом и ветром. Пока все шло по плану. Всех людей согнали в солдатский шатер Дали перекусить, и справить по очереди естественную нужду. Пришел черед Жанны. Один из каргов схватил ее за плечо и повел за угол полуразваленного здания. А когда она вышла оттуда, то неожиданно наткнулась на главаря. Роман в человеческой одежде стоял прислонившись спиной к кирпичной стене. Руки засунул в карманы белой военной формы. Жанна нутром чувствовала, что это именно он, только у него такая тяжелая аура. «Смотрю, для тебя важен этот воин». О ком шла речь, уточнять не требовалось. Жанна кивнула. «Он мой брат», — солгала и бровью не повела. «Всего лишь брат?» Она могла поклясться чем угодно, что в голосе Романа проскользнули удивление вперемешку с облегчением. Что еще за эмоции? Значит, она выбрала правильную стратегию. Пусть он считает, что Картер для нее просто брат. Да, он с его отцом вырастил меня, когда моих родителей убили. Последнее сказала сама, не зная зачем. Зато история вышла правдоподобной. Карк молчал, что-то обдумывая. И Жанна тоже молчала. Не кстати подумалось, что они тут одни. «Вдали от всех». И словно угадав направление ее мыслей, Роман вдруг оторвался от стены и подошел к ней. «Мой трофей. Ты ведь не питаешь иллюзий, что я отпущу тебя». Карк приставил руку к стене напротив лица Жанны, загородив ей путь к отступлению. «Нет». Она опустила ресницы, разглядывая офицерскую нашивку на куртке пришлого. Гнев заворочился под кожей, в груди запекло, требуя незамедлительного исполнения мести. Скольких ее товарищей Карги убили. Теперь их тела поглотила черная вода, а они расхаживают в их мундирах. Жанна зажмурилась и закусила щеку до отрезвляющей боли, чтобы не сорваться и не поддаться искушению броситься на главаря. Ничего у нее не выйдет. Разная весовая категория, и карк намного сильнее. Скорее захотелось попасть обратно в шатер, чтобы не наделать глупостей. А Роман вдруг приподнял девичий подбородок, заставив посмотреть на себя. «Заключим сделку», — предложил он. «Когда настанет нужный момент, ты без промедлений и фокусов пойдешь со мной, а я обеспечу твоему брату жизнь». «Ну, что скажешь?» «Скажу, что согласна». Жанна и сама хотела предложить подобное, понимая, что даже если ей с отрядом удастся сбежать, они все равно не уйдут далеко, поскольку в ее теле тикает датчик слежения каргов. А так, главарь каргов уверится в ее лояльности. Однако Жанна вовсе не собиралась становиться инкубатором для выведения потомства каргу. Как только она удостоверится, что отряд с Картером в безопасности, она обязательно найдет способ избавиться от датчика и сбежать. Ну, в лучшем случае. Бронемашина должна была прибыть в течение часа. 30 минут назад передавица сообщила об отправке груза. Карги собрали переправную смену в шатре Зейна. Безоружные солдаты под прицелом карговских стрел в тяжелом молчании томились на мешках со свернутыми матрасами и в бессилье сжимали кулаки. Никто не верил в успех затеи, все уже распрощались со своими жизнями. Осталась лишь последняя задача — предупредить передовицу. Каждый офицер предчувствовал, неспроста передовая не послала новую смену, Скорее всего, Зейну удалось передать зашифрованный код, и генералы передовой догадываются о захвате аванпоста. У каждого города-бункера имелось их четыре. Каждая точка расположена удаленно по сторонам света. На ней постоянно дежурит по три отряда офицеров, а смена происходит через три недели. И сегодня новой не будет. Жанна сидела сама не своя. Уместившись меж Картером и Гитой, она бесцельно следила за танцем языков пламени в костре, концентрировала внимание, а если взгляд начинал блуждать по помещению, то перед глазами всплывали картинки недавней ночи с Каргом. А еще ее жутко злило, что глава пришлых собирался отправиться вместе с ними. Минуты тикали, напряженное молчание давило тяжелым грузом. Картер осторожно взял ладонь Жанны в свою, погладил в поддержке, но Жанна не заметила, продолжая витать в гнетущих мыслях. «Жан!» — позвал тихо, потянул руку, переманивая на себя внимание, и когда она, наконец, посмотрела на него, подбодрил. «Все хорошо, не переживай, мы вместе». Офицер всматривалась в родное лицо, пытаясь запечатлеть в памяти, Образ дорогого человека. Она-то знала, что хорошо уже ничего не будет. Для нее, по крайней мере. Но, тем не менее, растянула губы в подобии улыбки. «Это конец, ребята», — сказала вдруг Гита. Она сидела слева от них, расставив ноги и опираясь о колени согнутыми в локтях руками. Пальцами с силой вцепилась в свои волосы, пытаясь справиться с неверным напряжением. Она тоже потеряла близкую подругу, названную сестру. И сейчас ее, как и всех, снедали горечь потери и близость собственной смерти. «Ты права, это конец». Впервые за долгое время Жанна соизволила заговорить с кем-то, кроме Картера. «Но Жан...» — влез было тот, но Жанна осекла его поднятой ладонью. «Хватит лилеять несбыточные мечты. Взгляните реальности в глаза. Мы все покойники. Вряд ли кому-то удастся выжить в переправке. Шанс есть, но лучше потратьте оставшееся время на обретение бойцовского духа и умрите достойно». «Тебе легко говорить», — зашипела Гита, тряхнув черной копной волос. Подбородок ее дрожал от рвущихся наружу слез отчаяния. «Тебе терять нечего». А у меня в городе племяшка осталась, которая живет в интернате. И старая мать с отцом. Да, мне нечего терять. Все дорогие мне люди здесь. Дайна мертва. А у нее в Элегии остался маленький сын. Никто не заставлял тебя вступать в ряды добровольцев, Гита. Никто. Так что прекращай разводить сырость и соберись уже. Гита вздрогнула от резких слов, но трястись в истерике перестала. Пусть злится, думала Жанна. Трезвая голова сейчас нужна всем. Полковник Зейн сидел за столом в 4 метрах от своих офицеров. Он постукивал пальцами рядом с отключенным переговорным устройством. Отсюда ему были слышны их разговоры, но он предпочел не вмешиваться. Из подлобья старый вояка наблюдал за сторожащими их каргами у входа шатра. Оценивал, размышлял, Правильно ли он поступил, выторговав время? Или их всех все равно ожидает смерть? В любом случае, он не смог бы смотреть, как сын корчится в муках. Или Жанна. Зейн ощущал ее страх как свой собственный, непонятного происхождения, а еще какую-то холодную обреченность. Но он не мог спросить у нее природу страха. Достаточно Картера, которым главарь Каргов провоцировал ее. Интерес главы пришлых к названной дочери Зейн не заметить не мог, поэтому он и сделал все возможное, чтобы дать шанс ей и остатку отряда спастись. Себя полковник уже похоронил. Очевидно, что как только передавица встретит бронемашину и получит его гласное подтверждение, карги его со вторым механиком убьют. Зейн встретился взглядом с пожилым связным механиком, и тот кивнул, догадываясь о вертящихся мыслях в голове командующего. Они с ним прожили свое, пусть молодые используют последний шанс. Оповестила контрольная сирена о прибытии бронемашины. Полковник прикрыл ладонью веки и потер переносицу. Началось. В шатер влетел Роман, гаркнул что-то своим каргом, и те слаженные быстро попрятали свое оружие, заменив его на огнестрельное человеческое. Солдатам чужеземцы выдали автоматы с пустыми обоймами, а адамантовые кинжалы отобрали еще днем. «Без глупостей!» Роман оглядел людей предупреждающим взглядом. «Помните, вы здесь в меньшинстве, а наши коммуникаторы работают на удаленных дистанциях без ограничений. Одно лишнее слово — жест, и, забыв о чести, я отдам приказ рубить головы. Глава пришлых одарил Зейна кивком. После еще что-то скомандовал замаскированным каргом, остающимся здесь, караулить полковника и связного механика. «Пошли! Живо!» «По приказу Романа...» Хокман и Гита натянули на лица воротники водолазок, очки и поторопились к выходу. Жанна замыкала колонну и находилась в непосредственной близости от стола Зейна. И прежде чем навсегда покинуть этот пост, она не выдержала и оглянулась на седовласого полковника, заменившего ей родного отца с матерью, взрастившего ее достойным человеком, солдатом, способным постоять за себя. А теперь и второй отец исчезает из ее жизни. Немолодое покрытое сетью морщин лицо Зайна выражало печаль. В эти секунды он скинул маску строгого командующего, обличив истинные эмоции. В его мудрых серых глазах не блестела соленая влага, нет. Но Жанна чувствовала сердцем, что душа полковника сейчас обливалась горькими слезами. Этим последним взглядом Зейн прощался с родным сыном и названной дочерью. А Жанна не смогла сдержать рвущиеся наружу слезы. Те двумя крупными каплями покатились по девичьему лицу, деля его на три ровные части, свесились подбородка и промочили воротник офицерской куртки. — Прощай, отец, и спасибо за все произнесла хриплым от слез голосом. Она никогда не называла полковника отцом. Полковник или дядя Зейн, да, но только не сейчас. Почему, дорогие сердцу люди, всегда уходят первыми? Матерый вояка мягко улыбнулся. Он услышал адресованные ему слова и ответил беззвучно, одними обветренными губами. «Живи!» кто то дернул жанну за локоть выводя из оцепенения картер его сердце тоже располосовало ножами а ему было восток рад больнее ведь в лапах врага ему приходилось оставлять на верную гибель родного отца потянув девушку к выходу он напряженно поторопил нужно идти жан и они пошли как и другие члены отряда Натянули на лица воротники с очками и покинули теплый шатер, вынырнув в суровую атмосферу улицы. Снег осыпался с темнеющих серых небес, падал редкими хлопьями. Картер с Жанной, под контролем одного из переодетых каргов, направились к мосту, где уже стоял заведенный броневик. Мощный движок, которому мог позавидовать двигатель самого скорого поезда, оглашал утробным рычанием округу, а свет бронефар слепил глаза. Но Жанна смогла разглядеть, как двое военных сгружают тяжелые ящики с боеприпасами и провизией, а другие двое, то ли переодетые карги, то ли обычные офицеры, сейчас в сгущающейся темноте не разобрать, загружают в опустевшее грузовое нутро бронемашины пустые ящики. Подойдя ближе Картер и Жанна поприветствовали водителя ревущей железной махины, Юрия, и его второго сменщика-обозревателя Михаила, который в данный момент распоряжался грузом. Именно эти два офицера были закреплены за их контрольным постом и, к удивлению, вели себя вполне спокойно, словно не подозревали ничего. Гита с Хокманом и с еще одним выжившим солдатом находились рядом. Девушка, сняв перчатки, увлеченно растирала замерзшие руки. Видимо, таким образом пыталась держать себя от необдуманных действий, концентрируясь на сущей мелочи. Мужчины увлеченно следили за погрузкой ящиков. «А что это полковник не вышел? Обычно он лично контролирует перегрузку», поинтересовался вдруг Юрий, поправив запотевшие защитные очки. Сдулся с наружной поверхности серые во мраке хлопья снега и посмотрел на Картера в ожидании ответа. Он сейчас увлечен детальным построением нового оборонительного плана, настолько, что отвлекаться не хочет. Используя последние добытые данные, слежки за карговскими псами, полковник хочет поскорее закончить и доложить результат коллегии генералов. Уверяет, что нашел нечто важное. Картер непринужденно пожал плечами, словно готовился к речи заранее. «Тогда ясно, а то я уже подумал, не случилось ли чего, пока мы к вам ехали». Слушая этот простой разговор, Жанна закусила губу. Как так спокойно можно обсуждать врага, когда этот самый карговский пес, замаскировавшись, стоит за их спинами? Но Картер знал, что делал. «Юрий». «Ты же знаешь, Зейна!» — Картер хлопнул водилу по широкому плечу. «Если он задумал что, то его лавиной снежно не остановить!» «Ну да, в этом ты прав!» — согласился Юрий, развернулся и окрикнул солдат, носящих ящики. «Эй, долго еще?» «Три затащить осталось!» — незаметно ответили ему. «Отлично! Раз так, пойду проверю показатели топлива и масла в движке». Надо быть уверенным, что их хватит на обратный путь». Водитель исчез в упомянутом направлении. Жанна облегченно выдохнула. Паника отступила. Пока Картер с Юрием вели беседу, она пялилась на автомат водителя. Зуб готова была дать, что в магазине дремали адамантовые пули. У нее аж в пальцах покалывало. Так хотелось выхватить и спустить всю обойму в дьявольских приспешников. Но здравый смысл пересилил. Нужно дождаться отправки и тогда в пути взбунтовать. А в лучшем случае захватить главу чужаков в плен. Она ощутила осторожное прикосновение к своей ладони. Картер кивком указал, что пора в кабину броневика. Ребята уже скрылись, значит и им пора. И Жанна зашагала вслед за Картером. Она озиралась по сторонам, выискивая главу пришлых. Но в сумерках все солдаты выглядели одинаково, и отличить Каргов не получалось. «Все, отчаливайте!» — донеслось сзади, когда Жанна запрыгнула на подножку бронемашины. Забралась в пассажирскую кабину, а в ее глубине нашелся и Роман. Он уместился в самом углу чтобы в его поле зрения попадали все. Последним поднялся второй пришлый и затворил за собой дверь. Как успела заметить Жанна, все это время он не отходил от нее и Картера ни на шаг. Слежку, значит, приставил, чтобы ничего лишнего не выкинули. Громче заурчал движок, и броневик рванул по железной дороге, раскинутой прочной извилистой сеткой лент над черными водами. Дорога опиралась на титановые столбы с участками белоснежных обледеневших холмов, с руинами некогда величественных зданий. Ехали молча. Тишина в кабине угнетала, обволакивала холодом неизменно грядущей бойни. Но вскоре из динамиков полилась мелодия прошлых лет, смягчая накалившуюся обстановку. Тусклый свет горящих ламп, вмонтированных в крышу и стены машины, немного разгонял полумрак. Жанна косилась то на автомат второго водителя Михаила, то на сидящего напротив Картера, но последний еле заметно повел головой, предупреждая, что еще рано что-либо делать. Ей хотелось узнать, когда не рано, но спросить об этом вслух возможности не было. Снова взгляд Жанны прикипел к заветному оружию, Михаил ритмично постукивал пальцами по предохранителю, а поймав направление ее взгляда, понимающий подмигнул и повторил жест Картера. «Веки ее расширились. Значит, передавиться в курсе, кто к ним едет». «Скорее всего». Обрадовавшись, Жанна успокоилась и принялась дожидаться сигнала. «Время неуловимо текло» и подмерное покачивание начало клонить в сон. Но вдруг броневик стал замедляться. Михаил провел ладонью по лицу, смахивая сонливость. Потянулся и, отодвинув разделяющее пассажирскую и водительскую кабину окошко, зевком поинтересовался, в чем там дело. Да датчик масла загорелся, и коробка что-то барахлит. Остановиться нужно и проверить, вдруг пробой на где. «А то если движок совсем стуканет, не доедем», — нарочито громко пояснил Юрий. «Ты вроде на точке проверял». «Я до уровня масла только долил, и все». «Ну, тормози вон там, на островке». Михаил протянул руку через окно в водительскую кабину и указал сквозь лобовое стекло на выглядывающий впереди из мертвой воды белоснежный клочок суши. В затишке проверим, что там с датчиком приключилось. Машина доколесила до обозначенного места и, свернув с железной дороги, плавно затормозила в рыхлом снегу. Преимущество броневиков было еще в том, что он не зарывался в толще снега и не застревал. В машине отлично сочетались мощь и маневренность. Значит так, ребята, взял слово Михаил, хлопнув себя по коленям. И Жанна поняла, Вот он, сигнал. Как видите, у нас произошла незапланированная остановка, но мы сейчас быстро ее устраним и поедем дальше. Он встал, поправил висящий автомат на плече и шагнул к двери, но, вспомнив, словно забыв что-то, обернулся. «Ах да, мне бы помощника спину прикрыть, а то кто его знает, вдруг Карги голову высунут?» «Картер?» Картер повел плечами мол, без проблем, и хотел было встать, но неожиданно из дальнего угла прозвучал бесстрастный голос Роумана, маскирующегося под убитого Брейна. «Давай я с тобой схожу, ноги хоть разомну, а то затекли». И глава пришлых незамедлительно стал подниматься. Михаил ничем своего удивления не выдал, только всматривался в глаза приближающегося солдата, но во мраке пассажирской кабины Зеленая радужка не сверкнула. «Ну, вы что там застряли? Ночь уже, давайте быстрее!» — поторопил Юрий снаружи. «Сейчас, не кипишуй!» — выкрикнул Михаил, затем обратился к подошедшему. «Как там тебя...» «Брейн!» «Что ж, Брейн, идем тогда!» Открыв дверь, они выпрыгнули с броневика. «Мих, тут дело плохо. Принеси из грузового отсека холодную сварку, «И другой ящик с инструментами, а ты свети сюда!» До Жанны донеслись глухие указания Юрия, наверное, из-под капота. Она встревожилась. Догадывались ли Михаил с Юрием, что уединяются с Каргом? Она из-под покосилась на второго чужеземца, сидящего с ними вместо падшего Рида, и на своих друзей. Хокман кивнул и тоже вскочил на ноги. «Пойду-ка и я глотну ночного воздуха». Он быстро оказался у двери и загремел ступеньками. Но не успел он толком выйти, как тишину разверзли выстрелы. И будто кто-то нажал на спусковой механизм. Все офицеры повскакивали со своих мест. Картер, поскольку сидел ближе всех, захватил локтем шею Карга, А Жанна отобрала заряженный автомат и заблокировала запястье пришлого, Помятуя, что, как и у Романа, у этого тоже могли иметься наручи со скрытыми отравленными кенджалами. Карк им нужен был живым, хоть один. Но в планы пришлого пленения явно не входило. Поняв, что в проигрыше, он силой рыпнулся, ударив Картера спиной об стену бронемашины, а Жанну откинул ногой. Все-таки Карги превосходили человека огромной мощью. Неожидавшая такой притяжанна неплохо приложилась затылком о противоположную лавку, но в сознании осталась. Мутным взором она наблюдала, как к чужеземцу кинулась гита, но тот и ее отфутболил в сторону и, что-то достав из кармана, закинул себе в рот. В следующее мгновение он расплавился серой жидкостью в руках Картера. Тому с громким шипением... Пришлось скинуть с себя верхнюю куртку, поскольку и она задумала плавиться. «Вот же черт!» — выругался Картер, а потом заорал на застывших истуканами товарищей. «Чего рты разинули? Вперед! Второго нужно точно поймать! Живым!» Выйдя из оцепенения, Гита с другим солдатом выпрыгнули на улицу, а Картер бросился к Жанне, приподнял ей голову, проверил отсутствие крови на затылке. «Ты как?» «В порядке. Немного голова едет. Иди к нашим, и я сейчас подоспею». Картер кивнул и понесся наружу. С протяжным стоном, опираясь о лавку, Жанна поднялась, мотнула головой, разгоняя темные точки пред глазами, и тут наткнулась на неприметный с виду ящик под другой лавкой. Поборов головокружение с тошнотой, встала и дотянулась до него. В ящике лежали патроны. Адамантовые. Как по заказу. Особенность большинства адамантовых патронов заключалась в универсальности калибров. Они подходили и к обычному автомату, которым в данный момент владела Жанна. Зарядив основной и запасные магазины, Жанна выбралась из бронемашины и застыла, как громом пораженная. На крошечном клочке суши буйствовал муравейник. Жанна с десяток, а то и больше откуда-то взявшихся каргов, примерно столько же и людей. Сливать от нее, где находился открытый грузовой отсек броневика, просвистели выстрелы. Жанна осела к земле. Прячась за высоким подкрылком колеса, осторожно выглянула. Из отсека стрелял чужеземец узнала по серым бронированным перчаткам. И он там явно не один. «Стоп! Груз! Ну, конечно же! Должно быть, карги прятались в ящиках. Не мог же глава пришлых вздумать идти на захват передовой вдвоем. Чистое безумие!» О каргах Жанна догадалась. «А передовики тогда откуда взялись?» «В броневике они никак не могли бы поместиться!» Остается вариант, что передовица действительно расшифровала код СОС Зейна и по пути на контрольный пост закинула сюда дожидаться отряд засады. Дальнейшее дело техники. Поломка, незапланированная остановка на непримечательной на первый взгляд местности и захват противника. Однако ни передовики, ни они не учли притаившихся каргов в грузовом отсеке. Вот так сюрприз. Друг друга перехитрили. Но больше прикидывать в уме варианты событий Жанна себе не позволила. Нужно сражаться. Пришло время использовать второй шанс. Уперев локоть в колено и водрузив на руку автомат, она прицелилась и начала отстрел врагов. Даже с прибором ночного видения обнаружить их было затруднительно. На каргах поверх брони накинута человеческая одежда а зеленая радужка видна лишь вблизи. Попасть в своих не хотелось, поэтому Жанне приходилось тщательно избирать цель. Она стреляла только когда была на 100% уверена, что цель карк. Их выдавали мощные порывистые движения, некоторые использовали привычное им оружие, хлысты и луки. Со своей позиции Жанна выискивала Картера, Но хоть тот бегал без верхней офицерской куртки, отыскать его пока не получалось. Время зверски текло. Островок суши постепенно застилали трупы и грязные пятна крови. Истратив патроны в очередном магазине, Жанна поспешила заменить на новый, последний. И только защелкнула рожок, как с правого бока приблизилась Гита. «Жан!» окрикнула сослуживица из-за угла броневика. Она прижимала руку к животу. На белой куртке выразительно темнела кровь. «Чёрт, ты ранена!» Перекинув автомат через плечо, Жанна ползком пробралась к Гите. Затащив ее под броневик, задрала куртку с кофтой вместе с майкой. Светлую кожу обезобразила рваная рана. Черт, довольно глубокая!» «Чем это тебя? Яд проник?» «Оставь!» — Гита накрыла руки Жанны своими холоднющими. «Я справлюсь тут. Ты поспеши на девять часов. Там Картер. Его загнали в ловушку. Он тебе дорог, я знаю. Иди!» «Но... Да иди же ты, дура! Или его точно убьют! Я что, зря тащилась к тебе?» Кари и глаза девушки сверкали безумием и какой-то обреченностью. «Ты ведь любишь его! Иди!» Жанна сглотнула вязкую слюну. «Гита в плохом состоянии. Если ей в ближайшее время не оказать помощь, то...» «Я вернусь за тобой! Слышишь? Я дождусь! Иди!» Проклиная Каргов и эту затяжную войну, на чем стоит весь свет, Жанна ринулась в направлении «Девять часов». По пути пустила пулю, караулившему неподалеку Каргу, но вскоре сама получила рикошетом в левую голень. Свалилась в снег, стиснув от боли зубы, заглушила рвущийся из груди крик и перемотала лоскутом штанины место ранения. Хромая усердно двинулась дальше. Добралась до кромки черной воды, где железная дорога крепилась на титановые столбы. Картер прятался за небольшим возвышением, а двое пришлых обступили его с двух сторон. У Картера не было при себе автомата, а в руках пришлых извивались хлысты. Чтобы попасть на стрелковую позицию, Жанне пришлось пробраться на дорогу, и теперь ее сердце сжималось от ужаса. А если б она не успела? «Картер, пригнись!» Велела и прицелилась в одного из нападавших. Услышав знакомый голос и заметив торчащую белую шапку Жанны сверху над собой за бордюром железной дороги, Картер припал в снег. Жанна выстрелила два раза, поразив обоих каргов, убив или нет, не знала, но, по крайней мере, они упали навзничь. Рявкнула Картеру. «Убирайся живее оттуда!» Вдруг вдалеке она заслышала приближающийся рев двигателей. Жанна повернула голову на звук и различила две темные точки, летевшие по дороге с огромной скоростью. «Броневики, наверняка посланные на помощь передовицей». Обрадовавшись, Жанна вскочила, насколько позволяла раненая нога, и крикнула. «Карт! Передовики едут!» Но Картер вместо того, чтобы разделить с ней радостную новость, Вдруг замахал руками и заорал «Жанна, сзади!» Как в замедленной съемке, Жанна обернулась. В трех шагах от нее стояли двое пришлых. Они пришли за ней. Один моментом схватил ее, другой вырвал из рук автомат и выстрелил в Картера. «Нет!» Расширившимися в ужасе глазами, Жанна смотрела, как Картер оседает на колени, держась за грудь, а потом падает лицом в снег. «Нет!» В безумии Жанна задергалась, пытаясь высвободиться из схватки и рвануть Картеру. Вскинула голову, саданув держащего ее чужеземца макушкой в подбородок, и с силой толкнулась назад. От неожиданности Карк оступился и перекинулся через невысокий бордюр вместе с Жанной, но удержался и ее за ворот куртки схватил. Жанна пребывала в состоянии аффекта. Она отчаянно вертелась и вырывалась. В пустой голове бешеным пульсом билась лишь одна единственная мысль. Они убили Картера. «Допусти «Да ты!» «Держись, глупая!» — проорал в ответ Карк, стараясь затянуть девушку обратно на дорогу. Но Жанна не собиралась быть спасенной. «Зачем?» Картера нет, Зайна можно считать тоже. Передавица знает о захвате поста. Так зачем теперь жить? Верно, больше не зачем. И вдруг Жанна расслабилась, растянула замок офицерской куртки, позволяя телу выскользнуть из рукавов верхней одежды, и быстро полетела вниз в холодные объятия черной воды. Теперь и она. Тоже свободно.